Глава двадцать восьмая. Фёдор. Из сна Радова вырвали крик и грохот. Поскольку другой одежды под рукой не было, недолго думая, он сорвал прямо с кровати простыню и вылетел в коридор. Увидел, что в дверном проёме отворённой душевой оскалив клыки стоял Муфаса. Ружьё так и оставалось в кабинете начальника станции, и сейчас Радов последними словами клял себя за беспечность. нужно было взять ружьё в спальне ещё вчера, не взирая на усталость и другие желания. С другой стороны, хорошо, что ружьё не оказалось под его рукой в этот момент, когда поравнявшись с псом, Радов заглянул в душевую. Тогда мудак с собачьей кличкой вместо имени не прожил бы и нескольких секунд. Тая лежала на полу, а Джей неловко пытался подхватить её на руки, но руки сильно дрожали. При этом он тряс головой и что-то приговаривал Тая, которая почему-то не шевелилась, то затравленно глядел на Муфасу в дверном проеме. Команде «Фас» Радов пса не учил, и в этом Джею снова повезло. Радов заметил на белом кафеле душевой алые разводы, а от вида голого тела Таисии кулаки сжались. Таисия по-прежнему не шевелилась, а глаза ее были закрыты. «Отойди от нее». — велел Радов. Джей посмотрел на него, все еще стоя на коленях перед женщиной, которую, несомненно, когда-то любил. Только теперь это зашло слишком далеко. — Нет, надо ехать, пора ехать, — пробормотал он. Радов почувствовал кислые пары перегара. Снова обратил внимание на то, как Джей перебирал испачканной кровью волосы Таисии дрожащими пальцами. подхватил его за шкирку, как щенка, и отшвырнул в сторону. Скажем, что ударился по пьяни, сильно ударился, если кто-то вообще спросит. Отрезвил Радов женский виск, и в первое мгновение он подумал, что это Тая пришла в себя, но это оказалось всего лишь Света. Радов голянул на обмякшую в своих руках Дже, ярко подтёками на губе и синяком под глазом. Он выволок Дже в коридор. Шорнл обратно в гостевую спальню и подпёр дверь стулом. Когда обернулся обратно, Светка уже склонилась над Таей и даже успела прикрыть её полотенцем. Голова всхлипнула света. У неё кровь в волосах. Радов нагнулся и бережно подхватил её на руки. Голова Таисии безвольно откинулась назад. Таисия дышала, но глаза были закрыты. Связаться с Амдармой Громко спросил возникший на пороге Паша: "Вызвать врача?" "Василий прибудет на барже", сухо ответила Радов. "Это будет быстрее, чем всё остальное". Он вынес её из душа и вернулся в свою спальню, уложил на кровать, укрыл одеялом, подвинул стул, достал аптечку. Действовал на автоматизме, но при этом не покидала одна единственная мысль: что если бы света не вошла вовремя, он бы убил этого Джея и глазом бы не моргнул. Человек может сколько угодно бежать от прошлого, но прошлое никуда от него не денется. Я отправлял данные и немного там прибрал после, ну, того, что там было. Это Паша возник на пороге. Спасибо, кивнул Радов. Он убрал пшеничные локоны в сторону. Насколько опасной была рана, Радов судить не мог. Василий сам решит, нужно ли будет наложить швы, проверить состояние. Всё, что может сделать сейчас Радов это обработать рану и смыть лишнюю кровь. "Закрой туриста в его спальне и заклади окна снаружи дома", бросил он Паше. "К нему внутрь не заходи, понял?" "Да. Сообщать вам дерму о случившемся будете?" Неправильно отпускать Джея вот так, это Радов знал. Штраф или административное наказание за дебош на государственном предприятии по порче либо Джея крови, истой либо нервов. Но для этого пришлось бы держать его на станции и дальше. Патрульных или участковых на Войгаче нет, а значит, им пришлось бы прилично ждать, чтобы запустить всю эту бумажную волокиту. Да и бюрократию, по мнению Радова, вряд ли можно было считать справедливой местью. Если же Джей уберётся с острова как можно быстрее, этого уже будет более чем достаточно. Тогда им не придётся кормить и поить его и терпеть его присутствие, а он несомненно раскается, когда протрезвеет. Радов потряс бутылочку с перекисью и сказал Паше: "Если мы сообщим выше, то всё затянется. А я хочу, чтобы он убрался отсюда. Посадим его на баржу Васильева, как и было оговорено". И пусть катится она все четыре стороны. А девушка Радова даже оглянулся, чтобы убедиться, что не ошибся. Паша имеет в виду Таисию, которая ему сама в матери годится. А девушка останется тут, я полагаю, пока не поправится. Если только Василий внесёт чёт нужным вести её в больницу как можно скорее, тогда они вызовут вертолёт, и Радову снова придётся делать выбор. Еще один за последние двадцать четыре часа. Слишком много судьбоносных решений за последние сутки он принял. Радов стер кровь с виска Таисии. Ее кожа была бледной, а веки чуть подрагивали. — Ты еще тут? — спросил он Пашу, не оборачиваясь и того, как ветром сдуло. После Радов велел Муфасе лечь в проходе и запер дверь, сбросил с себя в простыню и быстро отделся. снова взялся за перекись, когда в дверь постучали. Это я, Фёдор Михайлович, сказал Паша за дверью. Радов открыл ему дверь. Сбежал. Что? Нет, нет. Я в окно заглянул, когда пквость в раму вбивал. Он на кровати лежит. Не поверите, спит. Ну или умер, хмыкнул Паша. Радов его веселье не разделял. Как именно он бил Джея, он помнил плохо. Что-то хотел Паша. «Баржа, Фёдор Михайлович, по рации только что сказали. И с Пашей, как обычно, нужно было тянуть клещами каждое слово. Что с баржей?» «Затор в проливе, льды встали. Я ещё утром, когда вместо вас показания отправлял, видел. До горизонта всё белым-бело. Море затянуто туманом и льдами. Баржа сегодня не приедет, Фёдор Михайлович. И вряд ли стоит ждать её завтра». Ружьё ты удержишь? спросил Радов. У него в руках был поднос с едой. Не хотел мудака кормить, но пришлось. Не Светку уже посылать, а одной руки Паша с подносом бы не справился. А думаете, оно нам понадобится? тихо спросил Паша. Он весь день лежит на кровати и не шевелится. Открывай. кивнул на дверь Радов. И Паша зазвенел ключами. Ружьё при этом спозгло с его плеча. В комнате было темно и тихо. Первым зашёл Муфаса, следом Радов с подносом, потом Паша щёкнул выключатель. Джей лежал на кровати лицом вверх. Ого, выдохнул Паша, когда увидел разукрашенное под хохлому лицо Джея. Синяки не сойдут быстрее, чем прибудет Баржа. Радову стоило раньше подумать об этом. Он оставил поднос на письменном столе, подошёл к кровати и ткнул Джея под рёбра. Паша остался стоять на пороге. Джейз застонал и зажмурился от яркого света, бившего прямо ему в глаза. Лицо наверняка болело, как и рёбра. Арадов заметил две пустых бутылки из-под водки. Если бы им удалось сплавить Джея с Вайгача сегодня, то зашкаливающие показатели алкоголя в крови были бы им на руку. Но увы. Принеси бутылку, сказал Арадов Паше, и оставить вас с ним. Испуганно уточнил парень. И боялся он явно не за Радова сейчас. Ему надо похмелиться. Мы же не звери, правда? Паша кивнул и выбежал в коридор. «Тая», — прохлепел Джей. «Где Тая?» «Из-за погоды Баржа не придет», — ответил Радов. «Вы останетесь на станции еще на неопределенное время». «Да?» прохипял Джей. Один глаз у него сильно заплыл и не открывался. Добились, значит, своего. Радов промолчал. Где болит? спросил он. Везде. Что было? Я не помню. Совсем ничего. Не стоило так напиваться. Это из-за её стонов, и я слышал, выдавил Джей. Тогда и пошёл за второй бутылкой. Что ж, это была Ниана, кашлянул Радов. Поверь мне, её ты слышать не мог. Джей коснулся подушечками пальцев лица, вздрогнув, когда почувствовал пульсирующий жар на припухлости. Врёте. Нет, Тая не единственная женщина на станции. Уже Тая? хмыкнул Джей. Тебя это не касается, жёстко ответил Радов. Ты её чуть не убил сегодня. Это вот и тоже не помнишь. Джейв вздрогнул всем телом, зажмурился, но тут же скривился из-за боли. Мне нельзя пить, простонал он. Наследственность плохая. Знаете, как мой батя нас всех пятерых колотил. Что с ней? Что я сделал? Ничего хорошего. Но могло быть и хуже, если бы она не очнулась, и я скормил бы тебя белым медведем, и никто бы не узнал об этом. Услышав шаги, Радов резко выпрямился, отпустил свитер Джея, хотя не помнил, как вообще хватал его. Джей рухнул обратно на постель. На пороге комнаты возник Паша. Вот бутылка, как вы и просили. Хорошо, кивнул Радов. Поставь возле еды на столе. Там горячий суп и хлеб. Выпей водки, чтобы притупить боль. Из-за погоды ты не скоро покинешь станцию. о на таблетки, которые помогли бы облегчить тебе боль, рассчитывать не стоит. Мне нельзя пить, слабым голосом повторил Джей. Пей. Последствий можешь не опасаться, из комнаты ты больше не выйдешь. Запирай, Паша. Муфаса, ко мне.